Глава двадцать «Не заходи на кафедру». Приходит на телефон от Светы. «Что случилось?» Пишу ответ, но Света не отвечает. Видимо, занята. Сообщение так и висит в непрочитанных. В последнее время в моей жизни столько стрессов, что я практически не ощущаю волнения. Неужели начинаю привыкать? Кто же там, интересно, декан? Ольга вышла с больничного. Может быть, Алексей заскочил? Или даже... «Полиция, Боже! Во что же превратилась моя жизнь? Самое главное, с Женей и родителями всё в порядке. У меня по-прежнему есть работа, стабильный доход, уютная квартира, а значит, что с остальным справимся. Я спокойно заканчиваю занятия, собираю лабораторные работы. Пара последний, кабинет свободен, поэтому следующие 40 минут я работаю за своим личным ноутбуком. Заканчиваю математическую статью в профильный журнал». «Это полезно для моей кафедры, а в университете проще сосредоточиться, нежели дома ночью». Отправив статью редактору, я начинаю собираться. Завязываю шарф, накидываю пальто. На улице значительно похолодало. Осень вот-вот уступит место зиме с её холодными ветрами и морозами. Новый год всегда был одним из моих любимых праздников. До встречи с Алексеем. Климов умудрился родиться... 31 декабря и о его дне рождения всегда забывали друзья и коллеги. Я же делала всё, чтобы устроить ему настоящий праздник. И столько получала в ответ благодарности, что словами не описать. Прошло несколько лет, а для меня до сих пор 31 декабря — это не только последний день уходящего года. Я иду по коридору, обдумывая планы на вечер. По пути в садик нужно забежать в детский магазин, купить Жене новые перчатки — А ещё сегодня вечером придёт арендодатель. Обычно я перевожу деньги на карту, но в этот раз попросила заехать. Холодильник врахлит. Мне бы хотелось его отремонтировать. Надеюсь, удастся сделать это в стоимость аренды. Благополучно миную кафедру, спускаюсь на первый этаж, как вдруг слышу знакомые голоса. «Ну что вы, Антонина Сергеевна, разумеется, мы устроим осенний бал. Всё, как вы хотите», воркует декан. «КВН я не люблю, давайте отменим, а вот балы...» «Если денег не хватит, вы только скажите, я увеличу пожертвования. Очень хочется устроить всё по высшему разряду», — отвечает Антонина Сергеевна Климова. «Моя бывшая свекровь и, по совместительству, самый неприятный человек на свете». «Разумеется, мы всё посчитаем», — порхает вокруг Климовый Голдберг. «Благодаря вашему щедрому взносу мы не только укомплектуем ещё один компьютерный класс, но и организуем бал». «Ещё я подумываю сделать стипендию имени Алексея Климова. Но это позже. Сначала нужно переговорить с Алексеем Дмитриевичем. В некоторых вопросах он довольно категоричен». Я иду мимо с каменным лицом, сухо киваю декану. Он отвечает мне в той же манере. После того, как меня чуть не подставили, и Алексей взялся за дело на Голдберге лица нет. Уверена, его ждут большие проблемы, и они с Ольгой винят в них именно меня, но, к счастью, ничего сделать не могут. Климова бросает на меня злой взгляд, после чего отворачивается. Дальше они говорят в полголоса, явно обсуждая меня. Спелись, в общем». Я качаю головой и спешу к выходу. Нужно как можно дальше оттягивать тест ДНК, а я не хочу, чтобы эта женщина появилась в моей жизни. Вечером в двери звонят. Женя смотрит мультики, я глажу постельное бельё, но, услышав мелодию, выключаю утюг и спешу к двери. Это арендодатель, седовласый мужчина, который часто улыбается. Он, как обычно, с порога хвалит чистоту и порядок. «Варвара, как же мне с вами повезло». «Сколько вы здесь уже живёте с ребёнком?» «Три года почти». «Квартира в идеале. Кажется, ещё лучше, чем была». «Вы преувеличиваете, Пётр Петрович, но спасибо, мне приятно. Спасибо, что однажды поверили в платёжеспособность матери-одиночки». Пётр Петрович смеётся и кивает, приступает к осмотру холодильника. «Что ж, действительно, здесь нужен взгляд профессионала. Сам я не починю», — говорит он, нахмурившись. «Мы некоторое время обсуждаем холодильник, стоимость ремонта, договариваемся, что я найду мастера и после предоставлю чек. Напоследок уже у порога мешкаю». «Ну что ж, отличного вечера», — говорит Пётр Петрович. «Мне не хочется портить с ним отношения, всё же я снимаю квартиру практически даром. Многие коммуналку больше платят, но спросить нужно». «Пётр Петрович, скажите, пожалуйста, как так получилось, что ключ от квартиры оказался у постороннего человека? Чувствую, что сердце ускоряется. Меня это беспокоит». «О незнакомого?» — переспрашивает тот, опуская глаза. «Да, однажды ко мне вломился человек. Это было неприятно. Замки я поменяла, но должна убедиться, что больше этого не повторится. Ведь у вас есть запасной ключ». Пётр Петрович молчит. «Больше не улыбается» мне становится не по себе пульс частит. «Я понимаю, что этот мужчина влиятелен, самый влиятельный в этом городе, но я испугалась. Пожалуйста, никогда так больше не делайте. Пообещайте мне прямо сейчас». Пётр Петрович тяжело вздыхает. «Я не могу пообещать вам такое, Варвара. Извините». «Но ведь...» «Вам лучше поискать другую квартиру, если вы не хотите больше видеть этого человека». Если он потребует, я предоставлю ему ключи. Но почему? Дело в его статусе. Не только. Варвара, подумайте, почему столько лет вы снимаете меблированную квартиру в хорошем районе за три копейки? Мои глаза округляются. Потому что вы бережёте её для дочери, а деньги вам не нужны, шепчу я растерянно. Пётр Петрович загадочно пожимает плечами и уходит, обронив напоследок. Вы думали, вам назло? Боюсь, что чудес не бывает, а холодильник у вас будет. Если этот починить не удастся, мы купим новый. Если же пожелаете съехать, нам будет жаль, но дело ваше. Арендодатель уходит, а я так и стою на месте, как вкопанная. Лёша, все эти годы снимал мне квартиру, но зачем он ведь выгнал меня? Я ведь... Так долго искала жильё и так радовалась, когда риэлтор предложила этот вариант. Я беру трубку, набираю номер мэра. Да. Знакомый мужской голос звучит привычно равнодушно. Мы сможем в пятницу. Сделать тест ДНК. Время сообщу позже. Выпаливаю на одном дыхании. А в ответ слышу всего одно слово. Хорошо.